И знать Дюма подлинным автором почти всех подписанных его именем романов мы должны даже в тех случаях, когда он использовал, часто по-своему, готовые образцы и широко черпал материал из чужих произведений. Ведь бродячие сюжеты всегда считались ничьей собственностью, пока они не попадали в руки гениев или даже просто талантливых людей. А то, что Дюма был талантлив, не отрицали даже его враги. Но Муруа не враг, он друг Дюма. Может быть, и того самого Дюма, каким он представляется лично мне. Поэтому вполне оправдано появление на русском языке книги «Три Дюма». Ведь в советской биографии прославленного французского писателя никто еще не написал, а книга Андре Муруа, лучшая из того, что опубликована во Франции. Книга, написанная сверкающим пером большого мастера. В этой книге автор адекватен своему герою. Как бы он ни скрывал этого, как бы ни стыдился, он тоже великий труженик. И пока читатель читает «Три дюма», Андре Муруа продолжает писать. Вот его последний портрет. Он, как всегда, сидит за своим большим письменным столом. Удлиненное лицо с твердо сжатым ртом и широко прорезанными глазами, коротко подстриженные усы, гладко зачесанные седые волосы. Общий облик аристократический и несколько аскетический. Его взгляд устремлен вперед. Мы знаем, что там, за окнами, плавное течение сены, на берегу которой стоит дом, расположенный в Неи, в Пригороде Парижа. За спиной писателя полка, на которой теснятся многие сотни, если не тысячи книг на множестве языков. Плоды его труда и вдохновения. Автор, первый из буржуазных биографов, не умолчал еще об одном. Александр Дюма всегда хотел быть близким ко всем революционным движениям своего века, будь то Великая революция, в которой участвовал его отец, революции 1830 и особенно 1848 -го года. В этом также одна из сильных сторон книги Андре Мурва. Конечно, советский писатель, вне зависимости от его таланта и творческой индивидуальности, написал бы книгу о трех Дюма иначе, чем Мура. Советский читатель куда меньше знает романы Дюма, чем французский, и почти совсем не знает его драм. У нас совсем нет исследований творчества Дюма, на которые молчаливо ссылается французский биограф. Поэтому в этой гипотетической книге было бы немало глав о творчестве Дюма. Это, вероятно, сделало бы книгу более скучной, но и более точной. Но главное в центре работы советского исследователя стоял бы не Дюма-человек, а Дюма-писатель, неотделимый от человека. В нашей биографической литературе мы меряем каждого героя, или, по крайней мере, стараемся это сделать, мерой того подвига, который он совершил в литературе, в искусстве, в науке, и из-за которого стал бессмертным. Советский писатель ни на минуту не забывал бы, что при всех слабостях, противоречиях, непоследовательности и ошибках Александр Дюма был большим писателем и великим тружеником. Внешняя пышность и пестрая мишура, в которую он так по-детски любил рядиться, не должны заслонять от нас подлинного лица писателя. Торжественные приемы, витиеватые речи, обильные обеды, встречи с великими мира сего — Суды с издателями, ссоры с сотрудниками. Все это было мишурой, которая забавляла, льстила самолюбию, но занимала лишь очень малую долю его жизни. Александр Дюма становился самим собой лишь за своим девственно-белым письменным столом перед стопкой разноцветной бумаги с гусиным пером в руках. Сколько образов теснилось в его голове? Сколько вымышленных героев толпилось около него?